Поклонившись принцу и остановив на Изабелле долгий взгляд, исполненный любви и сожаления, Сиганьяк вместе с Лампурдом и Скопеном спустился по лестнице. То и дело оглядываясь, он увидел, что Изабелла из страха упасть, оперлась на перила и поднесла платок к глазам, полным слез. Что она оплакивала, смерть ли брата или уход Сиганьяка? так как ненависть к Валамбрезу не успела еще после известия об их неожиданном родстве обратиться в сестринскую любовь, мы склонны полагать, что девушка оплакивала разлуку с Сиганьяком. По крайней мере, при всей своей скромности именно это подумал барон, и так уж странно устроено человеческое сердце удалился утешенный слезами той, кого любил. Сиганьяк и остальные актеры Выбрались по подъемному мосту, и, проходя вдоль рва к лесочку, где были привязаны их лошади, они услышали стоны, доносившиеся из рва в том месте, где лежало поваленное дерево. Оказалось, что театральный швейцар никак не мог выпутаться из переплетения ветвей И, высунув на поверхность голову, он жалостно скулил, рискуя всякий раз, как разевал рот, наглотаться пресной влаги, которая была ему противней знахарских снадобий. Отличавшийся ловкостью и проворством скопен, не побоялся спрыгнуть на дерево и мигом выудил швейцара, мокрого насквозь и облепленного водорослями. Лошади соскучились стоять в укрытии, и как только всадники вскочили на них, Бодро затрусили по дороге в Париж. Что вы скажете обо всех этих событиях, барон? Спросил у Сиганьяка, ехавшего бок о бок с ним. Настоящая развязка трагикомедии. Торжественное прибытие отца, предшествуемого светильниками, нежданно-негаданно явившегося в решительную минуту, положить конец не в меру озорным выходкам сиятельного сынка а затем признавшего Изабеллу благодаря Персню с печаткой. Разве все это не доводилось нам видеть на театре? Но чему тут удивляться? Если театр изображает жизнь, значит и жизнь должна быть сходна с ним, как оригинал с портретом. В труппе давно шли толки о знатном происхождении Изабеллы. Блазиус и Леонардо даже помнили принца, бывшего тогда еще герцогом, как он приезжал и ухаживал за Корнелей, Леонардо часто уговаривала Изабеллу разыскать отца, но она по природной кротости и скромности отказывалась на отрез, не желая навязываться семье, которая, быть может, отвергла бы ее и довольствовалась своей смиренной долей. «Да, я знал об этом», — подтвердил Сиганьяк, «не придавая особой важности, — своему знатному происхождению, Изабелла рассказала мне историю своей матери и упомянула о кольце. Впрочем, по тонкости чувств, которая отличает эту достойную девушку, видно, что в жилах ее течет славная кровь. Не скажи она мне ничего, я бы и сам догадался. В ее целомудренной, изящной и чистой красоте чувствуется порода, Недаром любовь моя всегда сочеталась с робким почтением, при том, что, волочаясь за актрисами, принято позволять себе вольности. Нам нужно же было такое роковое совпадение, чтобы проклятый Воламбрес оказался ее братом. Теперь нас с ней разделяет труп, кровь пролегла между нами, а ведь спасти ее честь я мог, только сразив его. Несчастная моя доля. Я сам создал преграду, о которую должна разбиться моя любовь, и той же шпагой убил свои надежды, который защищал свое сокровище. Стремясь сохранить самое для себя дорогое, я лишился его навсегда. Как могу я прийти к Изабелле, оплакивающей брата, когда руки мои обогрены его кровью? Увы, эту кровь я пролил ради ее же спасения, но то была родная ей кровь. Пусть даже она простит мне и будет смотреть на меня без содрогания. Принц, приобретший над ней отцовские права, с проклятием оттолкнет убийцу своего сына. Да, я родился под зловредной звездой. Все это весьма прискорбно, согласился Ирод. Однако в делах Сида и Химены царила еще не такая путаница, что явствует из пьесы господина Пьера де Корнеля. И тем не менее, после длительной борьбы между чувством и долгом, все уладилось по-хорошему, не без некоторых натяжек и неожиданных поворотов в испанском вкусе, весьма эффектных на сцене. В Аламбрес брат Изабеллы лишь по отцу. Они выношены не в одном череве, и родство свое успели почувствовать всего несколько минут что должно значительно умолить вражду к вам. А вдобавок, наша милая Изабелла яро ненавидела этого бешеного герцога с его скандальными и грубыми домогательствами. Да и принц не очень-то жаловал сына, который отличался жестокостью Нерона, распутством Гелиагабала и сатанинской порочностью, и был бы уже двадцать раз повешен, если бы не герцогский титул. Не отчаивайтесь так все еще может обернуться лучше, чем вы думаете. «Дай-то Бог, добрый мой Ирод», — ответил сиганьяк. «Только мне вообще нет счастья. Видно, у колыбели моей стояла незадача и злые феи Горбуньи. Право, лучше бы мне быть убитым, ведь с появлением принца добродетель Изабеллы была бы спасена и помимо смерти Воламбреза. А потом, скажу вам откровенно, — когда этот молодой красавец, полный жизни, страсти и огня, весь белый, застывший, холодный, лежал, вытянувшись у моих ног, меня до мозга костей, леденящим холодом, пронизал неизведанный, таинственный ужас. Ирод, смерть человека — дело страшное, и хотя нет у меня раскаяния, потому что я не совершил преступления, я неотступно вижу простертого передо мной валамбреза с разметавшимися по мрамору лестницы волосами и с кровавым пятном на груди все это химеры вы убили его по всем правилам возразил ирод совесть ваша должна быть чиста бодрый галоп развеет всякие угрызения следствие неровной трусы и ночной прохлады лучше давайте подумаем о том чтобы нам поскорее скрыться из парижа в какой-нибудь уединенный уголок и не напоминать о себе. Смерть Валамбреза наделает шума при дворе и в городе, как не старайся утаить ее. И хотя он не очень-то был любим, вам могут мстить за него. Итак, покончим с разговорами, пришпорим наших коней и поскорее оставим позади эту длинную ленту дороги, что тянется перед нами, серая и скучная, между двумя рядами голых палок, под холодным лунным светом. Подбодренные шпорами лошади взяли резвым галопом. А пока они скачут, мы возвратимся в замок, столь же тихий сейчас, сколь недавно еще был шумен, и войдем в комнату, куда слуги отнесли воломбреза. Многосвечный канделябр, поставленный на столик, озарял кровать молодого герцога, который лежал неподвижно, как труп, и казался еще бледнее на фоне пурпурных атласных занавесей, бросавших на него красноватые блики. Панели черного дерева, инкрустированные медной проволокой, доходили до половины человеческого роста и служили основанием для шпалер, где была изображена история Медеи и Ясона, вся сплошь состоявшая из убийств и мрачных чар. Тут Медея разрубала на куски пелья для того, чтобы вернуть ему молодость, как эсону. Дальше та же Медея, ревнивая жена и бесчеловечная мать, убивала своих сыновей. На следующем панно она же, упившись местью, мчалась прочь на колеснице, запряженной огнедышащими драконами. Спору нет, шпалеры были ценные, красивые, в них чувствовалась искусная рука. Но изображенные там мифологические зверства носили печать угрюмой жестокости, обличая злобный нрав того, кто их выбирал. Заподнятыми в изголовье занавесками виден был Есон, поражающий чудовищных медных быков, хранителей золотого руна, и Воламбрес, лежавший под ними без движения, казался одной из их жертв. Повсюду на стульях валялись богатые и элегантные наряды, с небрежением брошенные после примерки, а на столе того же черного дерева, что и вся обстановка, в японскую вазу, расписанную синими и красными узорами, был вставлен великолепный букет редчайших цветов, предназначенный заменить тот, который отвергла Изабелла, но так и не доставленный ей по причине внезапного нападения на замок пышно распустившиеся цветы, свежие свидетели фривольных помышлений являли разительный контраст с безжизненно простертым телом, давая моралисту повод пофилософствовать в сласть. Сидя в кресле у кровати, принц не спускал печального взгляда с лица сына, которое было белее кружевных валанов на подушке, обрамлявших его. Бледность придала чертам Особое тонкое благородство. Все то низменное и пошлое, что накладывает жизнь на человеческий облик, Исчезло, стертая невозмутимой чистотой мрамора, И никогда еще в не был так хорош собой. Казалось, ни единое дыхание не слетает с полуоткрытых губ, Где пурпур граната сменился фиолетовым цветом смерти. Созерцая прекрасное тело, которому суждено было вскоре обратиться в прах, принц уже не помнил, что в нем обитала душа демона и скорбел о своем славном имени, которое во времена минувшие благоговейно передавалось из века в век и которому не суждено достичь веков грядущих. Принц оплакивал нечто большее, чем смерть сына. Он оплакивал смерть рода. Горе — непонятные мещанам и простолюдинам.